Глава 8 «Чары-мары! Ух, черт!» – отскочил я в сторону от невероятно быстрого удара механизированной твари. «Чары, да чтоб тебя черти разодрали!» «Не вспоминай чертей!» – раздался веселый голос в голове, который я послал как можно дальше и как можно быстрее. «Мешается и отвлекает!» А вот кого мне вспоминать, а кого нет, решать только мне. Ибо с такой твариной сражаться сложно и невозможно. Эта тварь бессмертная, причем в прямом смысле слова. Я по ней дважды смог ударить копьем, но все, что я видел, это нанесено 0 урона. Ну вот опять. Да как тебя убить-то, тварь ты неведомая? «Вот что нужно сделать, чтобы ты легла и больше не шевелилась, а мне засчитали победу?» «Система! Ау! Где баланс?» «Что за подстава?» Оставшееся время сражения – 4 минуты 21 секунда. «О, а вот и ответ!» «Или это не ответ, а предупреждение?» «Может, через четыре с небольшим минуты всему наступит архипипец?» «Да не, бред какой-то. Или не бред?» «Опа! Не попал! Ха-ха! Получено 1245 урона!» «Сколько?» Отлепил я голову от стены, в которую меня вдавило силой удара. «Эй, тварь механическая! А ты прикурить часом не хочешь?» «Ой-ой!» Когда минутный показатель опустился ниже четырёх и стал равен трём, тварь местами загорелась. Вот тебе во всей красе перегрузка цепей и режим форсажа. Или как там механизм обозвал этот режим. Ай, да не суть важно Главное, что тварь начала гореть, и её здоровье медленно, но верно поползло вниз. Вот только есть одно маленькое но. Тварь стала быстрее, значительно быстрее, раза так в полтора минимум. Я-то сейчас еле-еле уворачивался от ударов этого биомеханического чуда, от которого пахло палёным и тухлым мясом. Так себе сочетание запахов. Но сейчас, после очередного ускорения, понял, шансов увернуться у меня почти нет. «Значит, будем защищаться?» «А чем защищаться?» «Копьем. А как им защищаться?» «А вот на этот вопрос я уже не отвечу. Копье хоть и длинное, но узкое. Некоторые удары блокировать можно, а вот полноценно защищаться... Хотя погодите, зачем защищаться, если можно использовать силу противника против него же самого?» «Да я гений!» поймав дзен, или как там это называется, э, внутреннее умиротворение. Не помню, как-то так. Я застыл на месте и ждал, когда тварь вонет в мою сторону. Но и тварь не мчалась. Ее глаза сменили цвет с красного на желтый и начали меня анализировать. Иначе лучи, которые бегали по телу, никак не назвать. «Обнаружен противник высокого класса». Снова заговорила система, а потом внезапно красное пламя сменилось на синее. Глаза начали не просто светиться красным, а гореть. Пламя прям било из них, после чего эта биомеханическая масса продолжила. «Активирован режим максимальной нагрузки, износ организма увеличен на 300%. Я ожидал чего угодно, но не мгновенной телепортации твари вплотную ко мне. Условно она не телепортировалась, горящие следы на поверхности были, но я просто не успел отследить ту скорость, с которой тварь достигла меня. Она была моментальная. Тварь в моменте. Вот как стоило ее сейчас переименовать. Но у меня сработал какой-то весьма невероятный эффект. Если попытаться объяснить, то проще на конкретном примере. Вот есть игры, где при начале схватки есть короткий промежуток времени, когда это самое время течет в разы медленнее. Вот у меня сейчас было так же. Словно игра прямо говорила мне. «Братан, это все, чем я могу помочь». «Ну, хоть и на том спасибо». А то как сражаться с тварью, чья скорость выше той, что видна глазу? Верно? Никак. Когда тварь в моменте оказалась около меня, она уже наносила удар сверху вниз, оттопырив каждый из своих когтей пальцев. Область поражения максимальная, шанс на выживание минимален. Но есть одно «но». Вот тут и пригодится мое копье. Начав атаковать руку ровно в тот момент, когда она была за полметра от моей головы, я изогнул копье так, чтобы изменить траекторию удара. Видимо, тварь вообще не прикладывала силы, а рассчитывала уделать меня только одной скоростью. У нее бы получилось, если бы благодаря моим усилиям рука монстра не ударила ребром по земле, пробив ее и на три секунды позже в ней застряв сила есть проговорил я почти про себя нанося быстрый удар по изгибу кости метя в поршне что отвечали за сгибание ладони ума не надо вспыхнул сноп искор меня даже кажется ударило током а потом обдало сильным потоком пара но первое я почувствовал только после как у меня перестал слушаться мизинец а второе просто отбило вместе с копьем на пару метров. Но все же моя задумка удалась. Тварь в замешательстве смотрит на меня. Оставшееся время сражения – одна минута, одна секунда. О как! Довольно ухмыльнулся, из-за чего чуть не пропустил удар по голове. Ну как? Я его пропустил, но опять вовремя сработало это странное умение, замедляющее время – что дало мне начать отскок в сторону. Но отскочить окончательно мне не удалось. Удар шел сверху вниз, но он шел с тем расчетом, что я подумаю, что удар тот же, что и в прошлый раз. Но все оказалось куда хитрее. Буквально в миллиметрах от земли ладонь резко изменила траекторию и начала движение вверх и немного вперед. Но и тут мне прилетело по челюсти. Два оборота вокруг себя, несколько обратных кувырков по инерции, и все это за какие-то две секунды. Был бы это реальный мир, у меня бы мозг сказал «ну нафиг», и вырубил бы мой организм от перегрузок. Но это игра со своими игровыми условностями, так что я сразу же вскочил на ноги, осознав, что пол – это пол, а потолок – это потолок. Ну и снова поймал замедление времени. «И вот, как мне уклоняться от копыта, которое находится в двадцати сантиметрах от меня и приближается с каждым мгновением?» «Правильно, никак!» «Так что, копье, тебе снова страдать и спасать, мой бедный и несчастный зад!» «Выставляем острым концом вперед, упираемся обеими руками...» «А что, если подпрыгнуть?» «Ага!» «Отлетел я на несколько метров...» так как удар монстра вскользь передал моему телу лишь малую часть энергии заложенную в этот удар а порхай как бабочка о у а вот это я зря начал или не зря ну нифига ж себе тварь настолько бесится что застрявший механизм просто оторвало и на трёх копытах помчалось в мою сторону, при этом значительно потеряв скорости. По крайней мере, я сейчас вижу движение монстра. «Жаль, как пчела!» — крикнул я ещё громче и яростнее, втыкая копьё в летящий кулак и поражая какие-то важные механизмы внутри него. «Чёрт!» Тварь резко дернула руку на себя, а я не успел вовремя дернуть копье в противоположную сторону, так что мое сверкающее чудо улетело вместе с лапой твари. Теперь мне сражаться нечем. Точнее, есть чем, но моим инструментом атаки отражать не получится. Так что бежим! Крикнул я, подстёгивая свой адреналин, чтобы он заставил мои ноги нести меня прочь с такой скоростью, чтобы тварь уж точно не смогла меня догнать. Но она догнала и даже перегнала. А потом еще и ударить попыталась, но вовремя воткнутая в землю кирка и мой крепкий хват помогли мне моментально изменить направление моего полета, ибо мне пришлось упасть, прокатиться кубарем, а потом и вовсе подлететь на каком-то камне. Но зато я жив, да. Распластавшись, я думал, что все. Пора прощаться с моим успехом со всеми достижениями с моими ящерами с гектором но тварь поймала глюк копыт то у нее было три из четырех но система воспринимала что все они в наличии так что несколько ударов она попыталась нанести сломанным механизмом у, -у, -у, -у" усмехнулся я сделав кувырок назад и поднявшись на ноги «У кого-то шарики совсем за ролики заехали!» Тварь зависла. Видимо, какие-то логические цепи в её биомеханическом мозгу сгорели напрочь, что, в общем, не было только на руку. Но потом тварь снова начала телепортироваться. Причём не в том смысле, что двигалась очень быстро, а реально телепортировалась. «Так как ты это делаешь?» Выставил я обе руки вперед, ладонями кверху, указывая на то место, где только что стояла тварь. «И вот как тебя убивать?» «Хотя, зачем убивать? Сколько там осталось по времени?» Оставшееся время сражения – двадцать одна секунда. «И почему уже третий раз смотрю, и каждый раз в конце единичка?» «Совпадение?» «Не, не думаю. Просто везет, и смотрю так время». Ну или тут тоже система подвисает, так как уже точно в течение трёх секунд висит значение в двадцать одну секунду. А? Нет, ошибся. Система не подвисает. Это снова сработало замедление времени, так как тварь телепортировалась аккурат надо мной. И теперь её гниющее механическое брюхо падало на меня. Так, и что делать? Думай, мозг, думай. «О, придумал! В области живота есть пара мест, где есть только мясо. Ну и что, что оно не особо хорошего качества, зато жив останусь. Так что делаем два шага вперёд, натягиваем самодовольную улыбку на всё лицо и ждём, пока тварь упадёт. Три, два, одна... Фу, ну и вонище же тут от мяса!» «Ну почему в игре запахи сделали такими мощными?» «Почему нельзя взять и просто запахи в игре отключить?» «Ну это же тошнотворно! Фу!» «А ещё горячо! Очень горячо!» «Да я горю!» – удивился я, а потом заверещал как обожжённый. «Хотя почему как? Мой зад в прямом смысле слова...» «Пылал!» Выкрикнув в стиле мультиков, я умудрился вылететь из уз плоти твари и начал крутиться на полу, лишь бы успеть потушить пожар до того мгновения, пока у меня полностью не обнулится полоска здоровья. И лишь когда огонь потух, а у меня оставались добрые пятьдесят здоровья, я вспомнил одну очень важную вещь. Поджог дебаф временный, и не снимаемый обычными условиями. Эмоции и чувства. Тяжело выдохнул я, поднявшись на ноги, а потом с визгом отскочил назад, когда увидел застывший перед своим лицом кулак, с воткнутым в него копьем. Рука не двигалась некоторое время вообще, словно зависла. Но позже послышался скрежет механизмов, сильный запах гари, а потом тварь буквально начала рассыпаться. Падали лоскуты плоти, отделённые механизмы, суставы. В общем, тварь сама себя изжила. Спалила. Ну а я? А я просто смотрел и улыбался. Причём улыбался как-то дебильно. Даже сам это чувствовал. Хорошо, что меня никто не видит. И я в шлеме. Надзирательница над стадом маток Габи повержена. Ройдина 66% подземелья. Все противники стали слабее, но их стало на треть больше. Поздравляем. Награда. Новое заклинание призыва ездового питомца. Опционально. Босс был необязателен. Питомец тоже. Приятной игры. от твари. Стоял я с изумлением и бурлящей злостью внутри. «Ладно, награда есть награда. Но вот скажите, разрабы, на кой чёрт мне свиток призыва ездового маунта, если я им пользоваться не смогу? Чтобы гордо сидеть на нём в комнатушке два на два с гордо поднятой головой? Весьма практично. Уроды. Ладно, чего душой кривить? Главное, что босс побеждён». И теперь до последнего будет добраться проще простого. Вот только мои сто здоровья, которые пару мгновений назад были пятью-десятью, не совсем внушают мне уверенности. Подохнуть легко, а этого совсем не хочется. Закинув свиток в инвентарь, я направился к выходу из пещеры. Осматривая ее по пути, хотелось только присвистнуть. Не знал бы, что сражался тут против той твари, то у меня сложилось бы мнение, что сражались два Исполина. Разрушения колоссальные. «Ну, как у вас дела?» — спросил я у своих молодцов, которые сейчас сидели и отдыхали, а перед ними исчезла небольшая пачка трупов паукообразных. «В пределах нормы», — поднялся на ноги Майн и отрапортовал. «За время вашего героического сражения с боссом было побеждено...» Около двух сотен противников, двое из которых являлись мини-боссами. Всего потери составили два воина и три лучника. Прошлые погибшие вернулись в строй. В данный момент все бойцы проходят процесс излечения. Экспериментальным путем было выяснено, что даже сидя на полу или земле, скорость восстановления здоровья увеличивается примерно в полтора раза. «О, а это ты молодец!» Похлопал я его по плечу, после чего надавил на него, заставив ящера плюхнуться назад. «Тогда отдыхайте, а мне надо быстренько вернуться». «Зачем?» – удивлённо спросил ящер. «Да так», – мечтательно протянул я, делая первые шаги на своё последнее поле боя. «Забыл кое-что важное. Я сейчас. Не скучайте». «Копьён, что ли, забыл?» Спросил кто-то из ящеров. «Получается, что так», — ответил ему другой ящер, пожав при этом плечи. «Ну а я чего?» «Я ничего. Не буду же я их наказывать за их разговоры». А вот копье я реально забыл. За что опять ругался на разработчиков. Так как своим свитком призыва ездового маунта выбили меня из колеи. «Ладно, забираем копье и идем обратно». Времени с каждым мгновением у нас становится все меньше, так что вероятность помереть только повышается. Игроки мне в тылу не нужны. Конец восьмой главы.